Владимир Поселягин. Губитель. Очнулся я от ураганного ветра, трепавшего мою одежду. Почувствовав, как мое тело приподнимается, особенно ноги и руки под мощным потоком ветра, я резко открыл глаза и тут же сощурился, из глаз покатились слезы. Любой бы заплакал, если бы ему в лицо кинули горсть песка. Вокруг темнота, ничего не видно, только всполохи молний. Похоже, пылевая буря — Глаза запорошило песком и пылью. Цепляясь за все, что попадалось под руку, чтобы не снесло, я, наконец, ухватился за какую-то большую железку, и меня втянуло под нее. Она продувалась, как туннель или аэродинамическая труба. Ветер здесь даже сильнее был, но я встал, упершись в нее ногами, а спиной в каменистую землю. Мусор впивался в спину. Одежду трепала так, что, оказалось, в лоскуты порвет – Мелкие обломки, камни, детали ударялись в меня, оставляя гематомы на теле. К счастью, обошлось без серьезных травм. Голову, как самое ценное, я закрыл руками и вот так пережидал. Стало легче, когда в меня врезался кусок на ощупь пластика. С его помощью я смог прикрыться от мелких летящих объектов. В общем, прячусь я под железкой, похоже, это кусок обшивки или даже скорее брони, и пережидаю бурю, еще бы понять, где я. Не знаю, сколько будет длиться вот это вот все, но с куском пластика я смог, наконец, спокойно вздохнуть и решил прикинуть, где я нахожусь. То, что тело новое, я уже понял, и оно снова детское. Где мое 42-летнее, отлично накачанное? Я же привык при двойном тяготении жить. Да, а здорово было. Что сказать? Похоже, погиб. Пока непонятно, это новое тело или старое, но как-то омолодившееся. С учетом того, что против меня работали около сотни псионов класса А старших рас и штурмовики уже вскрывали шлюзовую моего крейсера, а у меня в руках было изделие Джоре со странным названием «Исход», то как-то не уверен. Похоже, сбежал. Судя по частоколу зубов с редкими прорехами, тело не мое. Тут, походу, зубами никто не занимался. Буря закончится, выясню. Ладно, не об этом пока. Пусть состояние моего тела не очень хорошее, сказываются сильный голод и обезвоживание, но силы пока есть, так что пережидаем». Очищая пальцами глаза, которые серьезно запорошило пылью и песком, я продолжал вспоминать. В общем, украл меня тот сплот, кстати, не без моей помощи, точнее, я просто не препятствовал, и доставил аграфам, этим мерзким ушастым тварям, по-другому я их и не называл. Сплот передал им меня и получил оплату, А я после исплота грохнул и оплату забрал, и аграфов ограбил. Последнее и так планировал, остальное приятным бонусом пошло. Их склад с рабочими изделиями Джоре вынес, а что не смог, уничтожил. Понятно, что не все. складов у них множество, а я лишь на одном побывал, но мне хватило, запасено там было изрядно. Затем скрылся в диком космосе, а когда пришло время, сразу установил сеть Джоре, инженерную. Для меня инженерную, а у Джоре она называлась «Созидатель». Силовая ковка – это самое крутое, что там было. 15 лет я ее изучал, но освоил, баз знаний по ней хватало. Я у аграфов даже рабочую виртуальную тренировочную пси утащил, так что было где навыки отрабатывать. Когда сдал экзамены инструктору из капсулы, занялся изучением сразу двух специальностей – пси-медика и боевика телекинетика. Их я изучал обе одновременно в течение 8 лет. Постиг основы и уже начал выходить на серьезный уровень, но тут случилось это. Меня нашли. Полуживой, после удара псионов, я лежал на полу мастерской, сжимая в руке артефакт. А потом все, темнота. Особых приключений за эти годы у меня не было, разве что частые перемещения в попытке скрыться от аграфов, а в остальном учеба, учеба и учеба. Аграфы стабильно раз в полгода выходили на меня. Уже позднее, когда я изучал пси -медицину, понял, что у них имеется мой пси-слепок, и по нему с помощью спецприбора Джоре они меня находят, причем расстояние не имеет значения. Но работает не мгновенно, да и, видимо, нестабильно, раз так долго ищут. Тем не менее, найти можно, что они делали, вынуждая меня раз в четыре месяца менять место своего обитания. А тут всего три месяца прошло, и вдруг штурм. «Мой крейсер в то время висел на низкой орбите голубого карлика, атмосфера которого глушила многие сканеры, включая Джорая, но, несмотря на это, аграфы меня нашли. У меня даже догадки нет, как им это удалось. Артефакт с названием «Исход» достался мне полтора года назад. Я купил его на станции пиратов. Был он в рабочем, но нестабильном состоянии, с повреждениями, и все это время я его изучал и восстанавливал. Там столько всего намешано, что до сих пор разбирался». До этого я изучал артефакт «Портал», пока случайно не сжег его, и у него с исходом было много схожего, однако и разница заметна. На тот момент артефакт у меня был уже рабочий, я его восстановил, но как он работает, узнал только теперь. Кто такие созидатели Уджаре? Инженеры, причем самого широкого профиля, от простейшей и сложной электроники до постройки кораблей, станций и наземных сооружений. Не пси-силой, конечно, тут задействованы куда более тонкие манипуляции. Хотя и с помощью нее можно, просто это куда дольше. Я обучился всему, а после отработал на практике в тренажерной капсуле. Реальная практика тоже была: строил дома на пиратских планетах, подземные базы. Не всегда удавалось закончить работу, отографов приходилось убегать. По сути выхода у меня было два: или в черную дыру нырять, или этот исход использовать. Других возможностей избежать от преследования у меня не было, да признаться и надоело бегать. Две других моих специальности — это боевик-телекинетик, как оказалось, очень мощная боевая система, и псимедик. Выяснилось, что и тут психовка влияла на организмы. Была особая методика, и я овладел ею. Сначала изучил основы, потом начал постигать серьезный уровень. Да вот прервали. На взлете, можно сказать. Ну ничего, главное сбежал. Понять бы еще куда. То, что псисилой я лишился, было очевидно. Пытался вызвать, и никакого результата. Это доказывало, что тело у меня все же новое. Это не страшно, я все равно псион, просто дар заблокирован. Мне его в теле Гены Бурова открывали в пси-капсуле на борту крейсера. Там защита имеется, хотя можно и без нее. В базе знаний псимедика Джаре это было. Легче, конечно, с помощником, но другого псиона рядом нет. Однако я и один справлюсь. Это куда сложнее, но возможно. Вот только инициацию я проведу не сейчас, позднее, потому что будет мощный выброс силы, И вокруг много что пострадает, а я бы не хотел лишиться такого отличного убежища, пока буря не закончилась. Вон на пластик, которым я прикрывался, мусору изрядно накидала. Свободной левой рукой я исследовал тело, натыкаясь на гематомы, дававшие о себе знать вспышками боли и нарваные раны. Одежда была испачкана кровью, то-то -то слабость такая. Я был босс, и одежда на мне такая странная, штаны и куртка без воротника, причем вроде на голое тело. Сейчас меня очень интересовало, новый ли это мир, или все тот же. Ведь если тот же, значит и слепок пси-силы прежний, и аграфы снова меня найдут. Или пока инициацию не провел, я для них не видим. Вот сиди и гадай. Без пси-силы жизнь не жизнь, так что инициацию проведу как можно скорее, без нее можно и не выжить. А через полгода, а то и раньше, узнаю, что это за вселенная. А вот что это за планета, я хотел бы узнать как можно скорее. Есть тут жители или нет? Уверен, что есть, потому как завалило меня бытовым мусором. Это стало очевидно, когда в лицо мне прилетел пакет с объедками, а локтем я вляпался в детский подгузник с подсохшим содержимым. Так что жители здесь точно есть, но они, думаю, укрываются от таких бурь под защитными куполами. Дышится тяжело, атмосфера явно разрежена. А вот холод не особо чувствуется. Я замерз больше от ветра, который выдувал тепло, и холодного металла под босыми ногами. «Черт, как же пить хочется!» Может, в мусоре поискать, вдруг что найду. Думаю, стоит, тем более буря к концу подходит. Ветер как-то резко стих, и висевшая в воздухе пыль постепенно улеглась. А там и местное светило появилось, стало ощутимо теплее. Со стонами я вылез из убежища, осмотрелся и пробормотал. «Черт, где это я?» Светило, ненадолго появившись в разрыве туч, вскоре снова скрылось, но я успел осмотреться. Все вокруг покрывал мусор, причем явно бытового происхождения. километрах в шести от меня с орбиты опускалось небольшое судно, явно малого класса, похожее на баржу. Снизу, конусами вниз, виднелись 8 баков. Вот баржа, зависнув, открыла лепестки конусов, и вниз постепенно увеличивающимся потоком стал падать мусор. Появились восемь мусорных куч. Баржа не улетала. Из нее вдруг вырвались потоки ветра с остатками мусора. Ясно, продувает. Потом лепестки закрылись, и баржа стала подниматься. Она явно была беспилотная, все как-то автоматизировано, тут не ошибешься. Когда я был мусорщиком с двумя буксирами, то как-то смотря на новостные каналы, попал на передачу, где брали интервью у одного профессора. Он делился своей теорией о том, что если теплую планету со светилом использовать для сброса мусора, то через сто лет там появится атмосфера. Для дыхания она не годится, но для терраформирования очень даже подойдет. Профессора тогда высмеяли, идея не пошла в массы. Но я как-то запомнил, мне показалось, что это оригинально. А сто лет это не так и долго по масштабам космических цивилизаций. Сейчас же я стоял пораженный Это что, я оказался на такой планете, мусорной? Судя по тому, что дышать я могу, комбинат, чистящий атмосферу на ней, уже имеется и не один год. Дышал я свободно, хоть и с хрипами. Атмосфера разряженная, в ней не побегаешь, тяжелого не потаскаешь, воздуха не хватит, но жить можно. «Похоже, я в заднице», — кутаясь в куртку от внезапно охватившего меня озноба, пробормотал я, продолжая размышлять вслух. «Людей тут нет, кроме специалистов, изредка прилетающих, чтобы обслужить комбинат. Куда я попал, ясно, что за мир нет. Надо мусор изучить, может, он подскажет, где. Как сюда попал парнишка?» «Да с мусором. Избили. Некоторые травмы явно получены не во время полета и разгрузки». Закинули в бак для мусора, а дальше по цепочке в цистерны этого мусоровоза, и вот скинули на планете. Вообще, в Содружестве все баки маркируются датчиками. идет проверка на ДНК, человек или нет. Но если датчик разбит... Интересно, сколько тел вот так сюда вывезли, и сколько их тут вот так ожило? Ладно, покопаемся в этом холме мусора рядом. Уверен, что вместе с ним тело парнишки и скинули. Насчёт людей могу ошибаться, но мне уже кажется, что они тут есть. Шатаясь, я направился к мусору и упал, поскользнувшись на упаковочной обертке. М да, состояние мое, если не ужасное, то близко. Ощупывая лицо и тело, я пришел к выводу, что мое новое тело даже моложе, чем я поначалу думал, лет восемь или около того. И если я хочу выжить, нужно срочно проводить инициацию и начинать лечиться. Вот что я могу делать хорошо, так это лечить себя. Других тоже, но не так быстро. Со своим телом оперировать куда проще, я в учебе это узнал. а практика только подтвердила. Упав, я не стал подниматься, а сел и, подтянув к себе обертку, на которой поскользнулся, принялся с интересом изучать надписи на ней. Это была рваная упаковка от солдатского пайка. Письменность Содружества. Время и год мне не знакомы, как и место производства. Что еще за империя ГОС? Я в двух мирах Содружества побывал, со старшими расами и без, и ни в одном мире такой империи не было. Стало ясно, что это другой мир. Радует уже то, что можно без опаски проводить инициацию. Я изучил весь мусор, до которого смог дотянуться, не вставая с места, и на всех упаковках производителем была указана империя ГОС. Очевидно, мусор везли с ближайших планет этой империи. Я больше скажу. Скорее всего, эта вот мусорная планета тоже входит в состав империи. Это не уверенность, просто предположение на основе анализа увиденного. Ладно, пора проводить инициацию. Состояние тела ужасное, но, как ни странно, это лишь благоприятствует проведению этой непростой процедуры. В ином случае мне пришлось бы ранить себя специально. В общем, я сел у подножия, оплывшего после бури холма мусора, и стал проводить необходимые процедуры. Все делается в медитации, так что я сел, скрестив ноги, сломанные ребра тут же дали о себе знать, и положив руки на колени ладонями вверх, и стал медитировать. Полчаса подготовки, а после восемь попыток, занявших около часа, На девятой сработало. Ух, радость. Я все же псион. После этого от меня как будто волна разошлась. Открыв глаза, я наблюдал, как тает куча мусора рядом. В некоторых предметах появляются отверстия, как будто их прогрызли насекомые, а какие-то оплывают, словно от кислоты. Да, это мана работает. Но выброс был короткий, что меня сильно насторожило. Для псиона класса А вообще ни о чем. Поэтому я продолжил сидеть и медитировать, накапливая пси-силы, чтобы сделать конструктор и проверить свой уровень. В радиусе метров десяти от меня все было повреждено, включая мою одежду, которая, распустившись на нитки, сползла с меня. Мое обнаженное тело ласкали потоки ветра, от чего я зябко передергивал плечами. М да, одежду мог бы и снять, дать нести подальше, а ведь даже не вспомнил о ней. Ничего, мусор вокруг бытовой, постараюсь найти замену. Кораблей, чтобы починить и свалить отсюда, здесь, конечно, не найти, но поломанная и поврежденная электроника, думаю, встречается. Поищем и починим. Как-то неожиданно быстро, всего за 15 минут, источник наполнился. Я связал конструкт и пустил на свою ауру. Та еще бесновалась, не стихнув после инициации на этот дня три уйдет. Но это не помешало мне узнать свой уровень. У джаре своя градация, но если перевести на стандарт содружества, то результаты следующие. Я очень слабый псион. D8 или D9, тут точность невелика. То есть я вернулся к тому, с чего начинал. Но хотя бы не D1, там вообще ни о чем. Дальность взора видящего 3 метра. Дальность работы щупа. Вот тут учиться не надо, я его полностью контролировал. Потери маны нет. Всего метр. Получив такие результаты, я не особо опечалился. Знал, что смогу подняться до уровня А. Подобный опыт у меня уже имеется. Причем, похоже, эта планета псиактивна. Вон как мигом я источник заполнил, в три раза быстрее от стандарта и в пять, если бы в космосе находился. Я бывал на многих пиратских планетах и могу с уверенностью сказать, что такая псиактивная планета встретилась мне впервые. В базах знаний Джора есть упоминание о таких планетах. Те их терраформировали и держали там пси-молодняк, так что эта мусорная планета не уникальна. Хоть и редко, но такие встречаются. Для начала развития Дара она мне здорово подойдет. Я раскачаю дарт до Е и, возможно, поднимусь до седьмого, а то и девятого уровня. К тому моменту планета мне даст все, что сможет, и развитие станет постепенно замедляться. Поэтому мне потребуется выйти в космос и там до упадка сил работать с пси и медитировать. Это не из моего опыта, из чужого, но я собирался ему последовать. Что я сделал дальше? Ну, конечно, начал мысленно плести медицинские диагностические конструкты и активировать их на своем теле. М да, у меня, оказывается, на спине ножевая рана, длинный, но не глубокий порез. То-то спина так болела, и кровь была. Это точно нож, края ровные и нерванные. Кроме того, сломанная рука, она чуть опухла и словно затекла, и два ребра, выбиты три зуба, по телу многочисленные синяки. В общем, потрепала парнишку». «Один из конструктов показал возраст моего нового тела — восемь лет и три месяца». И да, это было не мое прежнее омоложенное тело, а совершенно новое. Тут я зеленоглазый брюнет, и чтобы узнать об этом зеркало мне не понадобилось. Все конструкты показали. Теперь ясно, что это за артефакт такой, исход. Ладно, не до того сейчас. Желудок пуст, а организму нужны материалы для лечения. Восстановиться-то я восстановлюсь, но свалюсь от истощения, поэтому желательно перед восстановлением заполнить желудок и решить проблему с обезвоживанием. Источника воды я рядом не вижу, поэтому придется в мусоре искать. Если потребуется, пси силой почищу, чтобы пить можно было без опаски. Что ж, приступим. Тянуть точно не стоит, если выжить хочу. А я ведь хочу. Я с трудом встал, помогая себе одной рукой и держа левую, сломанную, прижатой к боку. Свежий ветер холодил мое обнаженное тело. Шлепая босыми ногами и шатаясь от слабости, я обогнул груду потравленного и мусора, с интересом изучая взором, что там есть интересного, причем не только под ногами, но и в толще кучи. Она явно свежая, раз я рядом с ней очнулся. Мусоровозы выгружают мусор метров со ста высоты, и я пришел к выводу, что когда открывали баки, парнишка скатился по краю и упал, сломав руку и ребра с множеством рваных ран. И, наверное, умер, раз я вселился в его тело. Я понаблюдал за двумя мусоровозами, прилетевшими с разных сторон. Один разгрузился километрах в пяти от меня, другой, едва заметный мне, в десяти, после чего оба улетели. Похоже, их тут изрядно летает, и явно не с одной планеты. Я даже готов предположить, что сюда свозят мусор со всей империи. Наблюдая за одним из мусоровозов, я заметил в той стороне дымок, похожий на сигнальный огонь. Далеко от меня, но я рассмотрел, уж очень заинтересовался. Похоже, не я один попал сюда таким вот способом. Надо будет, как только закончу с лечением и сбором добра для выживания, прогуляться в ту сторону. А вообще я в печали. Будучи псионом уровня А, я стал слабаком. Для сравнения представьте водопроводный кран, при открытии которого в раковину ударяет тугая струя. Вот таким я был совсем недавно. А теперь я словно закрытый, но протекающий кран. С него срываются капли, и пусть довольно часто барабанят по раковине, но это все же капли. Тонкая струйка воды потечет, когда я перейду в ранг Е, ближе к середине. Причем все изученные знания по ПСИ от Джаре остались со мной. Инструкторы и наставники в тренажерной ПСИ-капсуле вбили их так, что теперь и захочешь, не забудешь. И да, все изученное я вполне могу использовать. Вот только если, будучи псионом уровня А, я мог построить корабль за несколько месяцев, то в теперешнем моем состоянии мне на это потребуется столетия. Ну ладно, про столетие я, конечно, загнул, но несколько десятков лет понадобятся точно. Моей первой ценной находкой стал термос на 2 литра. Он был завален слоем мусора толщиной около полуметра, но это не помешало мне раскопать его одной рукой и рассмотреть. Корпус и колба у него были треснуты. Электроника жива, но батарея разряжена. Имелись крепления для ремня, но сам ремень отсутствовал. Термос — вещь нужная и важная, и позже я непременно его восстановлю, даже батарею заряжу. Научился по методикам Джаре, используя силу Понятно, что Джарени использовали их в быту, просто я изучил базу по выживанию, все оттуда. Второй находкой стал пластиковый пакет-бутылка, мятый, но с закрытой крышкой. Внутри был чуть перебродивший сок какой-то ягоды. Кто-то отпил и, видимо, не понравилось, вот и выкинул. Сев в позу для медитации и поставив бутылку между ног, я стал работать. Три минуты и готово. Мой источник снова опустошен, но в бутылке теперь чистая и свежая вода, которую можно пить. Мякоть, входившую в сок, я выбросил из бутылки телекинезом, открыв предварительно крышку. Жадно присосавшись к горлышку, мигом выдал все оставшиеся 200 грамм жидкости. Ох, как хорошо. Вот только есть еще пуще захотелось. Отложил бутылку к термосу. Какая-никакая, но целая емкость, пусть и из пищевого мягкого пластика. Моими дальнейшими находками, которые я сносил к термосу, стали поломанный планшет с треснувшим экраном, грязное одеяло, почищу пси -силой, Пластиковая кружка со сломанной ручкой и два нетронутых солдатских пайка. Последние я обнаружил в поломанном утилизаторе, явно домашнем. Видать, выкинули, увидели, что не работает, и все вместе к мусорным бакам и унесли. Здоровье и счастье этим добрым людям. Вообще, чего только не было в мусоре, и самые сливки достались мне. Искать видением — это просто здорово. Кому-то приходится методично перебирать, чтобы что-то найти, а я пси-взором вижу все на три метра. Пусть дальность пока невелика, но ничего, прокачаюсь. Так вот, мне хватило сил найти еще множество замечательных вещей. Например, неполный набор кухонных ножей. Хорошо, защелка была закрыта, а то и остальные бы вывалились. Еще нож, причем явно из набора, найденного мной ранее с обломанным кончиком лезвия. Судя по тому, как тот был загнут, им что-то пытались открыть. Потом я нашел взрослый планетарный комбинезон с функцией подгона по фигуре. Даже ремень на месте, вот только ботинок нет. Комбез был прожжен на бедре плазмой, похоже, боевым оружием. Судя по надписи на спине, курьерская служба. Думаю, сам курьер-труп. Его тело где-то тут же стоит поискать, пока не вижу пси -взором. Следующими моими находками стали два литровых пакета с соком, точно таких же, что я уже находил, но эти были не вскрыты. Был и третий, но он оказался раздавлен. Потом я нашел визор с треснутым экраном размера 30 сантиметров на 25. Небольшой, такие на кухнях ставят. Решив, что впоследствии починю его, прибрал, как, кстати, и все найденные мной провода. Последней находкой стала большая мужская тапка, на вид новая. Обуви у меня не было, так что перекрою на две, да и комбез починю и уменьшу до своего размера. Работа эта не быстрая, но постепенно сделаю. Все силой я почистил нож, заточил его и отрезал кусочек найденного пайка. Понемногу жу я, кто его знает, сколько тела не ело. Стал сносить находки в сторону того куска обшивки, за которым я прятался. Я не ошибся, это была именно обшивка, и из нее получится неплохое убежище. Не знаю, как часто налетают такие пылевые бури, но стоит заранее подумать об укрытии. При этом я с опаской поглядывал на местную живность наподобие крыс, уже пять штук таких видел. Одна с наветренной стороны принюхивалась в мою сторону, явно почуяв исходивший от меня запах крови. Другая обнюхивала и жевала остатки моей одежды. Тоже на кровь подтянулась. Надо будет помыться. Остальные крысы копались в мусоре. Думаю, их с мусором и завезли, а после они тут размножились. Им на мусорной планете вольготно, но зато у меня мясо будет. Тяжело дыша от недостатка кислорода, я в несколько приемов перенес свои находки к обшивке и затащил внутрь. Кусок пластика, во время бури, послуживший мне щитом, сейчас стал стеной моего убежища. Я поставил его стаймя к обшивке и стал заваливать мусором, тяжелым и легким, но побольше. В бурю все это спрессуется и станет хорошей защитой. Я нашел и другие куски пластика и обшивки, и также их закрепил, закидывая мусором. Оставил только небольшой проход внутрь, который планировал закрыть сломанным утилизатором. И закрыл, как только закончил с постройкой. В убежище было темно. На пол я положил два куска пластика, которые послужат мне полом, на них бросил одеяло. Съев два кусочка пайка, я уже ощущал сытость, Жажда еще оставалась, но пока терпима. Почувствовав себя в безопасности, я первым делом занялся здоровьем. Меня знобило, явно присутствовало воспаление, раны на спине и на правой ноге гноились. Вот эту первоочередную проблему я и решал. Трижды пришлось опустошать источник, используя все, что было, но обе раны я не только почистил, но и заживил. На месте ран остался тонкий розовый след, как будто только зажило. Чуть позже уберу и шрамы. Ну и почистил кровь. Убрал воспаление, а зноб прекратился. После я посидел, медитируя. Рука и ребра болели, но это неважно. важно. Пара недель, и я как огурчик буду, восстановлю себя. А сейчас пора заняться добычей. Первым делом я восстановил термос, причем полностью, и очистил, и трещину убрал, и батарею зарядил. Кружку очистил пси-силой и восстановил ручку за счет материала корпуса утилизатора. Для этого четыре раза в медитации сидел, всякий раз после этого работая до полного опустошения, пси-запасов и даже истощения. Заодно и прокачивался. Я проверил еще раз и убедился, у меня все же D8, это заметно. Я был слабее, чем когда очнулся в новом теле на борту крейсера Империи Берра. Разница между восьмым уровнем и девятым вроде небольшая, тем не менее она ощутима. Помогало то, что источник тут быстро заполнялся. Наполнение шло даже когда я работал, что позволяло мне работать на несколько секунд дольше, чем могло бы быть. Пайков мне хватит на пару суток. В это время убежище покидать я не собирался. Воды у меня было два литровых пакета. Тоже на пару суток хватит. Я открыл оба пакета. Тут сок тоже испорчен. Очистил воду от мякоти и слил в термос. Получилось почти доверху. Все же миллилитров сто я выпил, утоляя жажду. Батарея термоса была заряжена, и я чуть подогрел воду. Теплую буду пить. Тормоз универсальный, и для готовой еды, и для воды. После этого я очистил одеяло от всей той грязи, что на нем была, и оно сразу стало таким мягким. Один его край я использовал как подстилку, а другим накрывался. Утилизатор, закрывавший вход, служил туалетом. Сверху в качестве крышки я пристроил кусок пластика. В общем, работал с пси-силой постоянно, и даже чувствуя, что вот-вот свалюсь от усталости, все равно занимался этим делом. Надо. Следующие три дня, именно на такой срок мне хватило воды и пищи, пролетели как один. Если вы думаете, что я успел все восстановить, то нет, не успел. Напомню, что я Д8, но заживил все рваные раны, убрал большую часть гематом, выдернул обломок зуба, мешавший расти новому, чуть заживил кость левой руки, сломанной у запястья. О полноценном восстановлении и речи пока не шло, сил мало. Тут до полного заживления источник раз 20 полностью слить нужно, и это только на руку. А ведь есть еще ребра. Там, к счастью, обошлось без смещения. Тоже чуть заживил. Теперь по вещам. А что вещи? Я все время телом занимался. Но чтобы не скучать, восстановил и зарядил планшет. Пароля на входе не было. Судя по содержимому памяти, принадлежал он какой-то домохозяйке. Сплошные сериалы и слезливые фильмы о влюбленных. Но ничего, смотрел не без интереса. Поставил планшет в углу на подставку, а фильмы фоном шли. Все не так скучно. Язык оказался вполне знакомый «Содружества». Он назывался «Общим». Так что проблем при разговоре с местными у меня не будет. Это пока все. Местные грызуны мое убежище нашли. Самых наглых я отогнал, бил крепко, но только оглушал. Решил, что мясо мне пока не нужно. Да и готовить его не на чем. За эти трое суток дважды была буря. Здесь это, похоже, частое явление. Мое убежище оказалось не особо крепким. Стены дрожали. Поднялась пыль, но, к счастью, выдержала испытание. На четвертый день, выбравшись наружу все так же голышом, я внимательно осмотрелся. Те кучи мусора, в которых я собрал свое добро, не особо и изменились, несмотря на две последних бури, разве что чуть уменьшились в высоту. Вот в них я и принялся снова копошиться, выискивая что-нибудь полезное для себя. Вскоре пошли находки, до которых еще не добрались грызуны. Я нашел коробку, два десятка упаковок с тем самым соком и еще несколько десятков упаковок россыпью. Тут, похоже, целый магазин избавился от испорченного продукта. Семь упаковок были раздавлены, но остального набралось литров 30, так что запас воды я теперь имею. Откопав ценные находки, я, положив по две упаковки на сгиб правой руки, перетаскал их в убежище, где складировал штабелями. Найдя чуть рваную сумку с эмблемой корпорации нейросеть, за 40 минут восстановил ее и почистил, так что остаток сока в ней донес. Две упаковки сразу перегнал через пси-сито и заполнил термос. Тут же и попил из кружки. Работал. Устал. Как же кислорода не хватает. Иногда чуть сознание не теряю. А вот еды достаточно. От голода тут точно не умрешь. Большую часть есть нельзя, но пошли в ход чуть подгнившие овощи, фрукты, галета в упаковке, но с плесенью. Гниль отрезал, плесень убирал и все находки в сумке перетаскал в убежище. Коробку из-под сока приспособил для хранения овощей. Пайки больше не попадались. Со временем сделаю сковороду и котелок из металла и смогу готовить на костре жаркое, но пока не до них. Нашел также упаковку минеральной воды, 6 бутылок по литру. Тоже утащил к себе. Решилась и проблема с одеждой. В соседней куче я нашел немало детских вещей, из которых сумел подобрать кое-что своего размера. Нашлись три футболки, двое шорт, комплект нательного белья, брюки, но их чуть укоротить нужно. Пока комбез под свой размер не подгоню, отличная замена будет. Куртки вот нет. Зато нашлись чуть стоптанные кроссовки с защитой щиколоток, что тут вполне актуально. И пусть на размер больше, чем нужно, но я и этому рад. Из целого кома носков подобрал целые из своего размера. Среди моих находок были также два детских одеяла, валик подушки и старый, чуть продавленный матрас, тоже детский. Все это я отнес в убежище. Вот оружия никакого не нашел, от слова совсем. А жаль. Что по электронике, то собрал целый ком разных проводов. Многие были повреждены, но встречались и целые, просто чуть потасканные. Причем провода нашлись все вместе в сумке с эмблемой какой-то мастерской по ремонту электроники. Отличная находка. Также я нашел две стиральные машины, взяв корпуса от них, металл мне пригодится, три зажигалки, две одной модели, третья другой, считыватель, три визора, четыре планшета, наручный коммуникатор и три разных пищевых синтезатора. Два из них реально восстановить, а несколько пищевых картриджей среди мусора я видел. Початые, но использовать можно. Самой ценной находкой, на мой взгляд, была детская коляска, что удивительно на ходу. Пусть люлька немного помята, но восстановим. Зато багажный отсек цел, в нем я немало увезу. Большую часть находок я на ней и перетаскал. Просто толкал, доступа к управлению пока не было. Коляску я затащил внутрь убежища. Пришлось часть стены убирать, а потом ее еще и снова укреплять. На эти дела у меня ушел весь световой день, уже темнеть начало, наступил вечер, но успел я немало. Мне тут на несколько недель работы и лечения, теперь, когда есть запасы, этим и займусь. Первым делом я поел, почистил псионикой матрас и, завернувшись в одеяло, уснул. Вот так жить можно. А сейчас нужна передышка, очень устал.